Ипподиакон С Михаилом Николаевичем Ярославским я познакомился в 1980 году, в год принятия священного сана. Тогда он был главным бухгалтером Ярославской епархии. С первого взгляда он поразил меня. Был он высок, прям, худощав. А главное лицо, ум, доброта, благородство. Такие лица часто встречались в старой России. Все предки Михаила Николаевича и с отцовской, и с материнской стороны – священники. Кстати, сказать, старший брат его, Сергий в монаршестве Косян, долгое время был архиереем в Костроме. В 1983 году я записал на диктофон воспоминания Михаила Николаевича о священном священномученике, архиепископе Угличском Серафиме. В этой записи содержится очень важное историческое свидетельство. Я прошу читателей обратить на него особенное внимание. Как мы узнаем, временный патриарший священный Синод, который вместе с митрополитом Сергием Строгородским подписал печально известную декларацию 1927 года, был сформирован на Лубянке в НКВД а посему вполне уместно предположить, что и сама декларация сочинялась или составлялась по тому же всем известному адресу. Летом 1985 года Михаил Николаевич Ярославский, ему уж было за 80, тяжело заболел. Его поместили в Ярославскую областную больницу. 25 июля я его навестил. Между прочим, он сказал мне буквально следующее – Мне во сне явился владыка Серафим и сказал, Миша, подавай заявление, увольняйся, переходи ко мне. И тут владыка исчез. Михаил Николаевич после этой болезни так и не оправился. Стал немощен, практически не выходил из квартиры. Скончался он 16 октября 1988 года. Мой отец был священником в селе Золоторучье, два километра от Углича. До революции это был отличный приход. Там жалований было, земли десятин, кажется, 60 Детей у папы с мамой было пять человек. Всего 7 две девочки умерли. Мама была сельской учительницей, и мы материально жили очень хорошо. Я считался богачом в духовном училище получать какое-либо пособие или пользоваться льготами в Кашинской семинарии, где учился мой старший брат Сергей, теперь в монарстве Касьян, Костромской архиепископ. Папа не хотел. Он говорил, что это деньги сирот. Кашин от Углича 45 километров, а Ярославль все 100. А до Кашина папа на своей лошадке утром уедет, на следующий день брата привезет». Все деды мои и прадеды были священники. Были, конечно, псаломщики по маминой линии. Отец моей матери был священником в городе Рыбинске. Он обладал очень хорошим голосом. У него была знаменитая октава. Был он сначала певчим архиерейского хора у владыки Нила. Звали его отец Евграф Рождественский. В старых книгах он значился. Где-то в «Епархиальных ведомостях» была большая статья о регенте Розове, у которого в хоре пел мой дедушка. Там небольшой был абзац, который примерно я помню. Кто из прежних ярославцев не помнит такие выдающиеся голоса того времени, как Евграф Рождественский, октава, Казаринов, кажется, баритон, еще тенор, фамилии не помню. В 1921 году на приходе моего отца в Золоторучье, освободилось с места псаломщика, и отец очень хотел, чтобы я его занял. А для этого нужно было подать прошение владыке Серафиму, который был епископом Углическим, викарием Ярославской епархии. Сам владыка Серафим, Самойлович, был родом с Украины, сын псаломщика из Миргорода но при этом был в отдаленном родстве со знаменитым гетманом Самойловичем. Теперь в Миргороде курортное место какое-то, а владыков вспоминал лужа, грязь там была, всегда свиньи там купались, а теперь курортное место. Он кончил Полтавскую семинарию, а в каком году он родился, я точно не знаю, но приблизительно все-таки можно определить это. В Угличе был... Протеерей Розов, отец Николай. Его сын Сергей Николаевич Розов, кончивший духовную семинарию в 1904 году, был направлен в Санкт-Петербургскую академию. По окончании академии он получил место в Полтавской семинарии. Как раз в этот год Владыка Серафим закончил эту семинарию. И мне он говорил, что помнит по Полтаве Сергея Николаевича Розова а уж в Угличе они были в дружеских отношениях. Сергей Николаевич преподавал литературу в школе, а потом в педтехникуме. В церковь он ходил в алтарь. Значит, владыка кончил семинарию в 1908 году, а родился, следовательно, в 1886 или 1887 году. Это похоже. В 33 лет он стал епископом. После окончания семинарии он уехал в Америку, к будущему патриарху Тихону, и там с ним сотрудничал. Как будто он пробыл там почти 10 лет. После этого он ж был у владыки Тихона здесь, в Ярославской парке Был наместником монастыря на Толге, а уж при митрополите Агафангели стал настоятелем Покровского монастыря в Угличе, в трех километрах от Углича а Хиротаниева была у епископа Романовского, но угличане сразу же перепросили его себе. В течение ста дней владыке серафима пришлось управлять всей русской православной церковью. Это было в 1926 году. Митрополит Сергий был в заключении. Все были в заключении. Вот он управлял ладыка мне говорил, что ему, как главе церкви, власти тогда предложили синод и указали, кого членами синода. Он не согласился. И сразу получил три года соловецких лагерей. Но он церковь никому не передал. А написал или сказал, что объявляет автокефалью каждой партии Так как глава церкви лишний кандидат в тюрьму. Его после этого тут же освободили. А вскоре был освобожден митрополит Сергий, и им был создан синод из всех тех членов, которых власти предлагали владыки Серафиму. Но когда они это ему предлагали, владыка Серафим выдвинул своих всех членов. Я знаю, что он назвал митрополита Кирилла. Так он же, говорят, сидит. Так он же у вас сидит. Освободите его. Был у меня зять, протеерей Александр Васильевич Лебедев священник Преображенского монастыря в Казани, доцент тамошней духовной академии, был потом секретарем архиереи, а впоследствии он стал управляющим делами при митрополите Сергии. Так вот он потом мне говорил, что, будучи местоблюстителем-патриаршем, владыка Серафим дела решал великолепно. Все резолюции его самые образцовые. Не подумаешь ты, этот человек всего-навсего с семинарским образованием. Он и дипломат был хороший, но и строгий, требовательный. У нас вот какой случай был в Угличи. Служил на сухом пруде священник, кажется, отец Александр, вдовый. И у него какая-то появилась женщина. Ладыка вызвал его и говорит, «Я тебя запрещаю на месяц» в течение месяца, чтобы у тебя этой женщины не было, если хочешь служить. Через месяц явишься. Отец Александр пришел через месяц и заявил, что не может эту женщину выставить. А не можешь выставить, значит, и служить не можешь. Запретил его и объявил приход свободным. А в Угличском нашем викариате было тогда более сотни церквей, и монастыри были в городе Богоявленский и Алексеевский мужской, в 10 километрах Никола-Улейминский, в трех километрах Покрова-Паисиевский, а потом Епихарка пустость женская. Да. Так вот, в двадцать первом году пошел я в собор подавать владыке Серафиму прошение. Во время шестопсалмия духовенство в алтаре подходило к архиерею под благословением. Подошел и я, самым последним и говорю не можете ли вы меня назначить псаломщиком в Золотаручи?» Он говорит, «А вы кто такой?» «А я вот кончил духовное училище, перешел в семинарию. Семинарию закрыли. Сейчас учусь в школе второй ступень Я сын священника отца Николая. Значит, вы брат Сергея Николаевича? Что ж я вас нигде не встречал? Сколько вам лет?» 17 «Так и назначил меня псаломщиком» в двадцать втором году Владыка служил у нас в Фомино Воскресенье в Золоторучье. А я на левом клиросе часы читал. Владыка похвалил меня за чтение. Тут меня и протодиакон заприметил. Но тогда вскоре Владыку посадили. Что-то было связано с изъятием церковных ценностей. Получил он три года, а отбыл полтора. И снова вернулся в Углич. Тут же протодиакон, как увидит меня в церкви, подходит и говорит, «Миша, надо тебе облачиться, у нас не хватает иподиаконов». Вот так я стал иподиаконствовать. Сначала временно, так как я был очень стеснительным, то когда проходил правом клиросом, февчие там меня все за стихарь дергали. Я старшему иподиакону говорю, «Боря, нельзя ли мне не ходить правом клиросом? Почему?» Вот девчонки меня там все дергают за стихарь. Он рассказал архиерею. Архиерей говорит, так надо его взять в постоянный. Я был вторым ипподиаконом. Первым ипподиаконом был Боря Крылов. Но как-то вскоре, через год, может быть, он утонул, и я занял его место. Это уже был, наверное, год двадцать четвертый. Тут уж я стал сопровождать владыку в качестве келейника. По Ярославской епархии и в Москву. Были мы как-то с Владыкой Серафимом в Москве. Он был у митрополита Петра. Я сидел в приемной, дожидался. И вот там какой-то мужчина, так лет за 30 такой юркий, проворный, если он куда-то спешит. Такое впечатление у меня создавало, что он или кого-то догоняет, или убегает от кого-то. Владыка Серафим выходит через некоторое время и говорит, Тебе придется съездить в Нижний к митрополиту Сергию и свести туда пакет. Мне не хотелось, я сказал, а почему свои-то здесь разве не могут поехать? Некого, говорит, послать. Одни агенты. Ну, что же делать? Согласился я. Поехал, взял билет. Опять сижу в приемной, дожидаюсь с билетом. И вдруг этот Юрки подлетает ко мне и спрашивает, ну, как билет взяли? Какой билет? Ну, как же какой билет? Вы же в Нижний едете к митрополиту Сергию. Вам сейчас будет пакет вручен. Но еще дополнительно кое-что в вагон вам принесут. Чувствую, он все знает. Я показал ему билет, номер вагона и номер места. Он опять убежал. Ладыка выходит, отдает мне пакет. Вышли мы с ним. Я и рассказываю ему эту историю. А он, да что ты сделал? Ты же все дело испортил. Это самый агент и есть. Я говорю, а чего же его держат? Попробуй выгони его. Давай, пакет, тебе уж ехать нельзя. Обиделся на меня. Ну, и я себя неловко чувствовал. Вернулись мы. Пошел он к митрополиту Петру, через некоторое время возвращается. Да, не надо ехать, говорит. Митрополит сергей позвонил, сам сюда едет. Так все это и кончилось. А то еще был такой случай. Поехал я в Ярославль к митрополиту агафангелу с поручением от владыки Серафима. Повез пакет? Он меня посылает, сказал, там увидишь по обстановке, если нельзя будет к митрополиту, зайди к секретарю отцу Николаю Розову и передай пакет. Ехал я на пароходе, пароход медленно тогда, очень шел всю ночь. Трамвай в Ярославле подходил к самой пристани. И вот я сажусь в трамвай и чувствую себя как прожектором. Сел в последнюю дверь, толкался там, едва забрался. Потом думаю, зачем это я? Ведь недалеко идти-то, всего две остановки. Стал я выбираться. Какая-то тетка говорит, что ж ты, парень, лес лез, теперь назад. Выскочил я и почему-то сразу под прикрытием вагона побежал. Страх на меня напал какой-то. Побежал под мост. Там за мостом лестница налево. Выбежал на бульвар. И когда поднялся на бульвар... Тогда только пошел спокойно. «А потом, когда меня в Угличи на допрос вызвали, говорят, а вот вы должны были поехать от митрополита Петра к митрополиту Сергию, а вас потом в вагоне не оказалось. Вроде бы я сделал преступление. А я... Так я же не поехал. Преступление-то я не сделал, да еще и неизвестно, преступление ли это было. А вот второй, говорят, случай в Ярославле. Мы вас там встретили, и вы в вагон сели в трамвай» только в трамвае вас не оказалось? Мне в невидимку же я превратился. Это же была подготовка к моему аресту. В двадцать седьмом году меня арестовали. Далее три года, а отсидело два. В двадцать восьмом году умер митрополит Агафангел, но, по-моему, еще до его смерти владыка Серафим был выслан в Могилев. Там он жил в каком-то монастыре. С ним находился Ваня, послушник Покровского углического монастыря. Потом Ваня тоже был в заключении. И вот в двадцать девятом году в конце срока сидел я в Кеме в пересылке, работал там на лесопильном заводе. И пребывающие заключенные два раза меня вызывали. Фамилия твоя Ярославский? Ярославский. Самойловича знаешь? Ладыку Серафима знаю. Так он сидит в бутырках, ждет соловецких лагерей. Просил тебя встречать пребывающие этапы, может быть, он поедет. А еще мне один сказал, что владыка ждет себе высшую меру или 10 лет, с чем я был очень расстроен. А там тогда было много духовенства, сидело. Помню, был отец Александр, архимандрит, настоятель Семизерской пустыни из Казани. Я был с ним несколько знаком, разговаривал с ним нередко. Как-то хвалил я ему своего зятя, протеерея Александра Лебедева, он ведь тоже служил в Казани. И отец, архимандрит, мне и сказал, что ты сестру свою не похвалишь. Хорошо ему быть строгим православным, имея такую жену, которая говорит, за меня не беспокойся, только не криви душой. А другие, как батюшку посадят, так они в истерику, матушке-то, а она не беспокойся, только не криви душой. А как новый этап к нам пригонит мы все спрашивай священников, да и дьяконов, как там на воле? Молятся ли за советскую власть? И вот этот архимандрит Александр, помню, когда его спросили, молятся ли вы за власть? Он говорит, в самое до берем. А то был там с нами владыка Нектарий Трезвинский, векарий Вятской епархии, епископ, по-моему, Ерангский. Он был одно время наместником Александра Невской лавры. Я встретился с ним там, в Кемском пересыльном пункте. Смотрю, кто-то такой в духовной одежде. Подряснички, вскуфеечки, сапоги колет лед у нашей столовой, у кухни лагеря. Вообще-то у нас архиереи все больше с метелочками ходили, разметались снег на панелях, ну, лопаткой немножко. А тут вижу какое духовное лицо, так старается, колет лед. Я его спросил, — Батюшка, вы в каком сане будете? А вам, — говорит, — какое дело? — Да я, — говорю, — сам из духовных немножко. Правда, я не духовный сам -то. Но сын священника был и по-диаконам владыки Серафима. — А, — говорит, — из Углича, значит. Оказывается, он многих там знает. А я, — говорит, — иеродиакон. — Ну, я его так и звал, отец иеродиакон. Были у нас с ним хорошие, дружеские отношения. Шутили мы с ним иногда. Духовенство тогда находилось почти все вместе, в одном бараке. Правда, там и другие были, гражданские лица. Великим постом песнопение мы пели. Покаяние от верзий медвери на реках вавилонских. И вот этот мой знакомый отец-радиакон управлял нашим хором. И я помню, какой-то владыка ошибся, а он ему кулак к носу подносит. Я после ему говорю, ведь это неудобно, отец-радиакон, так с архиереем-то обращаться. А он что же? уже взялся петь, так пой. И так дужили мы, это зимой было дело, до весны. Весной убирают снег. А я стоял и разговаривал с одним священником, заключённым тоже, конечно. Сторожем он был. Разговариваю я с ним, а там везут на санках снегом. И сзади мой знакомый иродиакон лопатка этот снег подпирает. А мой знакомый сторож батюшка кланяется и говорит, «Здравствуйте, владыка!» А я говорю, «Который что-то владыка?» А он, «С лопатой-то!» Я ему, «Так это же иродиакон. «Что ты?» — говорит. «Так я же, говорю, его знаю, а я, говорит, с ним рядом сплю». Так я смутился. На обратном пути, когда они с санками возвращались, этот батюшка говорит, «Владыка, что ж вы невинных людей в заблуждение вводите?» А он улыбается. «Действительно архиерей?» И стал я от него бегать. Как увижу, что идет владыка Нектарий, так я от него бегу. А потом как-то встретился с ним нос к носу. Бежать уж некуда. «Владыка, простите меня, что я вас называл иродиаконом. Ведь вы меня ввели в заблуждение». И он. «А почему ты решил, что я действительно иродиакон?» Не посомневался. два вы очень работайте-то, не по-архиерейски. Архиереи так не работают. Да не все лодыри, говорит он. А потом, оказывается, я уж после слышу от своего двоюродного брата, Державина Александра Михайловича, московского протеерея, а его владыки товарищ по академии, что он потонул. Его сделали доставщиком посылок на Соловецкий остров. Наверное, даже жулье его толкнули. Утонул в Белом море. Сидел там с нами епископ Глеб, по-моему, фамилия Покровский. Викарий Рязанской епархии, епископ Михайловский. Это было вскоре после моего прибытия в Ки. Однажды возвращаюсь я с работы в барак, смотрю, все духовенство какое-то такое напряженное, задумчивое такое. О чем тут говорят? Я спрашиваю, что такое? Владыку Глеба освобождают, и он не знает, куда ехать. Послал митрополиту Сергию телеграмму, когда он может. Какой ему город избрать, ответа нет. Я говорю Владыке Глебу, владыка возьмите Кашин. Этот город недалеко под Москвою, на железной дороге. Владыка Иосиф из Кашина переведен в могилёв Я знаю епархия, там кафедра свободна. А Владыка, «А куда я поеду там, где я остановлюсь?» «А мой брат, говорю, там в семинарии учился. Я вам дам адрес». Отец Сергей Соколов, священник Ильинской церкви. Найдете там. Он опять послал телеграмму митрополиту Сергию. Может ли он избрать Кашин? В ответ получил, не возражаю. И поехал он в Кашин. И получаю я вскоре от брата своего письмо. Пишет, отец Сергий, это бывший его квартирный хозяин, шлет тебе благодарность за то, что ты порекомендовал Владыке Глебу поехать к ним в Кашин. Владыка явился как раз в день его именин. И так они все были довольны. Владыка Глеб так и жил потом у него на квартире. Но Кашинским, кажется, он так и не стал. Какая его судьба дальнейшая, я не знаю. Так вот, уже в двадцать девятом году, накануне самого освобождения, я все ждал этапы, не привезут ли моего владыку Серафима. И вот как-то в ночную смену слышу «этап» выгружают. Я пришел в лагерь часа, что-то в два или в три. Вдруг говорят, ведут этап. Я сразу подбежал к окну. Смотрю, владыка Серафим идет. Еще с ним какой-то духовный. Я из окна кланяюсь, а владыка на меня смотрит так, будто не узнает. А с этого кланяется мне. Ну что ж, думает это такое? Так расстроился. Уснуть я, конечно, уже не мог. Так и лежал до утра. Потом слышу, там карантинную роту прибывших учат здороваться. Здравствуйте, карантинная рота. Я пошел на склад, смотрю, владыкуш узнал меня, по фигуре очевидно, показывает «достань поесть». Я спросил его «сколько». Он на пальцах показал «три». Даже перекрестился. Три года это детский срок считался. Потом побежал я к папаше этого Вани, который был с ним могилёй «Василий Иванович, ведь владыка Серафим здесь, просит поесть. Вы можете это сделать». Тут мы с ним достали белого хлеба, чего-то еще, сахару, масло сливочного. В лагере все это было. Там продавали. Тут же повели этот этап. В том числе и владыку повели их, как называлось, на обработку, на заполнение анкет Я в ихнюю толпу и вбежал с мешочком. Он говорит, так это ты в окно-то смотрел? Я и тебя не узнал. Зачем ты усы отрастил? Они тебе совершенно не идут, такие усы. Я ведь ожидал тебя увидеть, какой ты был. А тут еще меня и владыка алексей буй сбил. Как, говорит, приятно встретиться здесь с земляком. Я и поверил, что ты его знакомый. Отдал я ему мешочек, а на следующий день он опять просит поесть. Я ведь вам вчера принес, владыка, а я уж все роздал. Владыка, ведь здесь же тюрьма, нельзя ведь этого делать. А ты знаешь, какие люди-то хорошие. У них ведь никого нет, а у меня есть вот ты. «Это всё, говорю, верно, так вот я и носил ему передачу». К счастью, с командиром ихней карантинной роты был хорошо знаком один протезиакон, заключённый из Егорьевской под Москвой. У него отец был протезиакон, и два брата были протезиаконы. То ли Устинова, то ли Устины. Это был самый младший. Миша его звали. Отец Михаил, я ещё там с ним в хоре пел. Хороший у него голос был. Вот, значит, договорился с командиром каратинной роты, и меня к владыке пропускали туда сколько угодно. Помню, первый раз я туда к ним пришел. Владыка Серафим внизу нары занимал, а над ним на верхних нарах сидел епископ Герман Псковский Ряшенцев. А мой владыка увидел меня и говорит ему, мой Миша идет, а тот сверху говорит, какой это Миша, это целый гренадер. Ходил я к ним, сидел там у них на нарах, они сидят и спорят об отношении к митрополиту Сергию и все такое прочее. И был такой вопрос. Владыка Серафим говорит, я сергию порицаю, но считаю, что откалываться от него нельзя. Будешь ты со мной служить или не будешь? Буду, говорит Владыка Герман, и я с тобой буду служить, а оба сидят на нарах. Но я-то свой срок уже кончал, вот-вот должен был освободиться. Это был июнь двадцать девятого года. И вот иду я как-то с работы, с лесозавода, у меня пропуск был, и вдруг вижу. Стоит мой владыка Серафим, собранный на этап, с мешочками. Я к нему, что такое? Да вот, говорит, отправляют не знаю куда. Я скорее в продотдел, у меня там знакомые работали, тоже бывшие псаломщики. Спрашиваю, куда владыку отправляют? Они мне говорят, в Мурманск будет сторожем работать, жить на вольной квартире. Я бегу к нему. «Все, слава Богу, поедете в Мурманск, будете жить на вольной квартире». но говорит, — Миша, спасибо тебе». Благословил он меня и повели его. Больше его никогда в жизни не видел. В Мурманске он прожил что-то около двух лет, а потом получил ссылку в Космодомианск на Волгу. Там жил. В тридцать третьем году посадили меня во второй раз». Мы находились в Рыбинской тюрьме, бывшей Софийской монастырь. А сидели мы вместе с братом, отцом Сергием, и с мужем двоюродной сестры Казариновым, отцом Геннадием. Он был благочинный. Ну, все вместе, конечно, питались. И вот однажды приносит мне передачу. От кого передачу? Удивляюсь, Ярославскому Михаилу. Потом, через некоторое время, вторую передачу, опять мне. Я побежал на вахту. Говорят, была какая-то старушка, ушла. И третья передача. А там записочка рукой владыки Серафима написана. Посылаю тебе с Сережей. Поделитесь с Геннадьем Николаевичем. А после вот что оказалось. Узнал я все, когда уже освободился и жил в Рыбинске в годы войны. Жил я у монахинь на квартире, бывшей углической подворья. Вот они и рассказывали. Ладыка Серафим в тридцать третьем году хотел поехать инкогнито в Углич из Космодомианска, из ссылки. Так вот он ехал через Рыбинск и зашел там к врачу Поройкову Михаилу Александровичу. Эта семья ему очень близка была. Зашел он к Поройкову, Вы куда, владыка? Ты в Углич хочу. Да что вы, ваши ведь тут сидят. Кто же? Два брата Ярославских до да Казаринов. Да что вы? Так им надо передачу организовать. Вот он нам передачи и организовал. А после их всех там таскали. И в Углич владыка так и не поехал, а отговорили о него. Около самого Углича есть село Котова. Там была очень хорошая семья Тиховых. Младшая дочь у них была Ираида Иосифовна. Она была учительницей в селе Архангельском, где мой брат был священником. Вот она выполняла многие поручения владыки Серафима. Ездила с его поручениями, навещала его в заключении дважды. Между прочим, у нее на квартире в войну был епископ Василий, Преображенский, кажется, из Кинишмы. Так вот, году в тридцать шестом Ираида Иосифовна ездила к владыке Серафиму в какие-то красноярские лагеря. Шла она, в конце концов, пешком, догнал ее на лошади какой-то человек, спросил его она о дороге. Он говорит, садись, я тебя довезу. И прямо в лагерь ее и завез. В зону. Оказывается, это заключенный ехал. Охрана на нее. Что за женщина тут? Она говорит, я к Самойловичу приехала. Охранник тут тон переменил. Это дедушке нашему, сейчас я его приведу. Это я сначала даю вам свидание сам от себя, а потом пойдем хлопотать к начальству. И вот не помню, сколько она у него часов пробыла, ладок ей сказал, Рая, ты больше не езди ко мне. Я, наверное, освобожусь, а если не освобожусь, мои кости отсюда все-таки вывези. А потом мы ее тоже посадили. Два раза она сидела. А я сам после второго срока освободился в 37-м году из Дмитровских лагерей со строительства канала. И вот тогда уже мне Ираида Иосифовна говорила, что ей вернули две посылки, отправленные владыке Серафиму за чокнутым его адресом. После этого она уж ничего не имела, никаких сведений. А когда она была в заключении, слышала, будто бы его расстреляли. Но она этому не верила или не хотела верить. Утверждала, что дата не точная, что после этой даты, которую ей называли, она получала от него письма. Насколько это все достоверно, не знаю. Да вот еще о зяте моем, о протеере и лебедеве, Году, что ли, в тридцатом митрополит Сергий вызвал его из Казани и предложил ему должность управделами. Дал он тогда согласие митрополиту Сергию и возвращался к себе в Казань. А по пути заехал к владыке Серафиму в Космодемянск. И владыка Серафим, он потом рассказывал, буквально на коленях просил его, не ходи к Сергию, и я бы, говорит, выполнил его просьбу но не мог выполнить, потому что я уж ждал согласие митрополиту Сергию. Он, Лебедев, нам всегда говорил, надо быть очень осторожным, надо в каждом человеке видеть сотрудника ГПУ и отвечать так, как будто ты говоришь следователю, и никогда ты не попадешься. Это он мне делал замечание, когда я освободился во второй раз. А самого его вскоре тоже арестовали а через год его жену. Один раз в жизни видел я патриарха Тихона. Он же лежал в лечебнице. Были мы там с владыкой Серафим. Владыка побывал у патриарха, вышел и говорит, «Подойди сейчас к этим дверям, святейший тебя благословит». Патриарх вышел, благословил меня и сказал, «Служи своему архиерею верой и правдой». Так я и служил. Ярославль, 1982-1983 года.